Глава 6 Маркетолог по неволе. Получив визитную карточку бланка, Гарин задумался. Сам по себе этот звонок никого ни к чему не обязывал. Позвонить не проблема, а что сказать? Здрасте, вам унитазы не нужны? Был нужен, да уже взяли. А может, и я на что жгожусь? Может, и сгодишься. «Если рот пошире открывать будешь», — вслух закончил Гарин воображаемый диалог. Этот анекдот на тему эпизода из фильма «О неуловимых мстителях» приходил на память всякий раз, когда Жора пытался представить грядущий разговор с Бланком. А какой он кардиолог? Год интернатуры у Марка — это не специальность. Это так, все равно, как если просидеть год на кухне лучшего ресторана, наслаждаясь запахами и видя, как работают профессиональные кулинары, Так поваром не станешь. Пассажирам не научиться водить машину, сколько не следить за шофером. Читатель не станет писателем, если сам писать не начнет. А что ему предложит проктолог Бланк? Черт возьми, какая вообще связь кардиологии с проктологией? Или, как сказал бы дед, Жора, чему ты удивляешься? Для России это же нормально, все делать исключительно через задницу. Отец сказал, что Бланк создает частную клинику. И набирает салак? Это невозможно. А может быть, не гадать, взять, да и позвонить? На дворе происходит черти что. ГКЧП провалился, Ельцин слез с танка. Гарин не собирался ехать к Белому дому, но совсем не потому, что мама запретила, а потому, что всей душой был на стороне взбунтовавшихся коммунистов. Мама Мария сидела целыми днями в обнимку с приемником Сони и слушала эхо Москвы, голос Америки и радио «Свобода» которые перестали глушить. Она была за демократического президента Ельцина. «Как хорошо, что дед не дожил до этого позора», — сказал отец, глядя, как на экране дрожащими руками Янаев вытирает нос. «Дед всегда говорил, взял пистолет, стреляй. Или не бери». «Саша, что ты там говоришь?» — ужаснулась мама. «Что вижу», — мрачно ответил отец. «Ельцину союз не нужен. Он его не удержит, даже, вероятнее всего, развалит». «Помяните мои слова. В следующем году СССР уже не будет». «А что ж будет?» — удивился Жора. «Не знаю. Союзные республики отвалятся точно. Может быть, останется стройственный союз. Россия, Украина, Белоруссия. А Казахстан?» — отец помотал головой. «Назарбаев с Ельцем не станет объединяться. Они оба удельные князья. Я боюсь, что Татары и Кавказ тоже отвалятся». «Но зачем?» «Не зачем, а почему?» Отец налил себе водки. «Потому что в Конституции записано право нации на самоопределение. Эти козлы...» — он кивнул на ГКЧП, вещающий с экрана. «Власть не удержали, они дискредитировали партию. А это был единственный стержень объединяющий народы. Когда исчезает интернационализм, расцветает нацизм, они убили надежду, лишили общества цели». Через пару дней после этого разговора отец принес большой оружейный ящик сейф и спустя еще месяц поставил на него два помповых ружья и карабин «Сайга», несколько коробок с патронами с кортечью на крупного зверя. «Мой дом, моя крепость», — сказал Гарин-старший. «Нас обворовало государство», — добавил он, имея в виду реформу Павлова. «Но мы не можем позволить обворовывать нас и бандитам. Сын, я предлагаю продать дачу. Мы не спасем эту рухлядь», — впрочем, он задумался. Мы не будем ее продавать. Лучше я ее застрахую. Где? Удивился Жора. У Ллойда. Я им недавно помогал открывать московское представительство. Застрахую дачу на миллион долларов. Шучу, добавил он, уведав круглые глаза сына. Тысяча на сто фунтов. В общем, я займусь этим делом. А где ты теперь работаешь? Создаю адвокатскую контору Гарин и сын, рассмеялся отец. Опять шутишь? Отнюдь. «Я серьезен, как никогда. У нас с тобой по 35% участия, остальные еще у двух моих коллег. Сейчас раздолье для юристов. Суды завалены делами. Ты позвонил Бланку?» «Нет еще. Я ж сегодня суток. Завтра позвоню. Давай». Отец действительно занялся страховкой древнего особняка, вызвал экспертов-оценщиков. Гарину до этого не был дела. Он жалел библиотеку деда, однако вывозить ее было некуда. Проснувшись утром следующего дня, он позавтракал, исполнил ежедневный тренировочный ритуал в течение часа и взял со стола визитку Бланка. Тот снял трубку сразу, Жора представился. «А, помню, помню, отец твой говорил. Давай приезжай, познакомимся». Бланк все это выпалил за секунду. «Адрес на визитке есть, жду к полудню. Раньше не надо, у меня обход». Гарин сказал «Спасибо, я приеду», и положил трубку. Даже по телефону ощутил бешеной энергией Антона Семеновича. Без десяти двенадцать Гарин запарковал Победу по рядом с больницей, где работал зав. отделением «Бланк». Натянув халат в холле больницы, Жора прошел мимо вахтера, которому доврачали студента не было дела, он не пропускал наглых посетителей к больным. По посту Жора спросил медсестры, где кабинет заведующего. Она показала, там на двери бронзовая табличка. Она не шутила. Набитой дермантином двери была укреплена бронзовая с чернением табличка с каллиграфической гравировкой. Бланк, Антон Семенович, кандидат медицинских наук. Похожие можно было увидеть в начале века на дверях квартир в Старой Москве и в Ленинграде. Гарин глухо постучал в дермантин, сообразил, что вата глушит, и стукнул в табличку. «Входите, открыто!» Кабинет был что надо, с персональным санузлом, кушеткой для осмотра, огромным двухтумбовым столом, на котором красовались три телефонных аппарата с гербами на дисках, правительственная связь. Гарин знал, что в таких аппаратах есть защита от прослушивания. В шкафу за спиной хозяина кабинета стояли многочисленные цветные и черно-белые фотографии в рамках, а на стенах развешаны дипломы и грамоты. Над головой портрет президента России. В углу в подставке небольшой флаг, триколор. Среди грамот вымпел Алый с Лениным, ударник коммунистического труда. Навстречу Гарину поднялся мужчина в ослепительно белом на крахмальном халате и в высоком колпаке, из-под которого выбивались седоватые вьющиеся волосы. — Я Гарин, — представился Жора. — Вы мне назначили на двенадцать. Разговор получился быстрый и странный, будто все уже было заранее решено. Антон Семенович осмотрел Гарина, будто сфотографировал. — Отец твой сказал, что ты знаешь английский? — первым делом спросил он. — Ну, немного знаю, не стал отрицать Жора. — Значит, немного, — прищурился Антон Семеновича. Скромняга. «Приходи ко мне работать». врачом «Нет, ты будешь заниматься рекламой, а медицинское образование поможет правильно ее ориентировать». «Я врач», — напомнил Гарин. «Я хочу в кардиологии работать». «Да какой ты врач?» — махнул рукой Бланк. «Мне нужен хороший рекламщик. Я тебя учиться пошлю. На месяц при телецентре курсы открыли по рекламе. Я оплачу, и тебе зарплата будет 2000 Согласен?» Мне сейчас дом дают, бывший НИИ. Там будет медицинский центр создавать. Может, и кардиологи откроем. А пока нужна реклама до зарезу Ну, что?» Это было словно наваждение. Гарин уже готов был согласиться, но вдруг защекотало в носу, и он чихнул. С чихом в голове прояснилось, и он снова стал самим собой. «Я могу подумать?» — спросил он. Бланк удивленно поглядел, будто впервые увидел. «А тебе нужно думать?» переспросил он с обиженной интонацией. «Я полагал, тут все ясно». «Вообще-то», — упрямо повторил Гарин, «я ищу место кардиолога. Отец сказал, будто у вас оно может быть через какое-то время, а выходит, я напрасно съездил. Извините, я не планировал заниматься рекламой». планк выскочил из-за стола. Видно было, что Жора ему понравился. «Да погоди ты, чудак-человек! Мы затеваем грандиозный проект. У нас будет огромная клиника, и там наверняка мы откроем кардиологию». Вот, специально для тебя откроем. Но не сейчас, понимаешь? Сейчас пока готовы три направления. Хирургия, урология и гинекология. Мы делаем уникальные операции без разрезов, понимаешь? Пока это наш предел на этот год. Ну, еще мы откроем поликлиническое отделение терапии для всякого разного. Там 30 тысяч квадратов. Мы все что угодно можем там открыть. Мне денег дают. Вот просто так, понимаешь? Десятки миллионов долларов. Это правда. Мы договор с одним ведомством заключили. Им нужна медицина, клиника. А денег у них куры клюют. С тобой мы горы свернем. Не то, что кардиологию открыть. Бланка явно несло как Остапа Бендера. И Гарин сломался. Как он себя потом ругал. А если бы тогда отказал? Жалел бы? Может быть. Этого теперь не узнать. Через пару дней Жора принес Бланку трудовую книжку, в которой после записи ССИ МНП, 21 города Москвы, линейный врач, появилась запись МП консультации и лечения, заведующий отделом маркетинга и рекламы. Бланк не обманул его в одном. Гарин действительно поехал в Останкино, и там его приняли на курсы маркетинга, где обучали, как надо продавать товар, как привлекать покупателя. В конце курса он сдал зачет наравне с другими курсантами. И на разных каналах появился его ролик на 15 секунд. Тук-тук. Кто там? сюртук Счастливая семья из четырех человек хором объявляла. Мы одеваемся в магазинах одежды для всей семьи сюртук На фоне дебильной рекламы фирм, торгующих бытовой техникой, селдом или партия, его ролик действительно стимулировал желание зайти в магазин сюртук Сюжет этот, написанный Гарином и реализованный каким-то режиссером, несколько лет вертели на ТВ. Он же не получил за него ни копейки, потому что по условиям договора на обучение авторские права на креатив курсантов получала компания, устроившая курсы. Гарин немного жалел лишь об одном, что ничем не мог подтвердить свое авторство на этот ролик. Бланк не врал, он вообще никогда не обманывал, только, к сожалению, Не все, что замышлял и представлял, как реальность ему удавалось Он действительно собрал команду из десятка молодых врачей с разных кафедр, проработал план совершенно новых методик лечения и операций, в основном эндоскопических и бескровных. За особняк бывшего НИИ пришлось побороться с прежними владельцами. Бланк поручил Гарину-старшему. Тот договорился с охранной фирмой Герат. бывший офицеры-афганцы оперативно перекрыли все входы, поставили на проходной вооруженных парней в камуфляже. Даже помогли прежним хозяевам вынести оборудование, подписав документы, что оставленная рухлядь им не нужна. Здание требовало ремонта, потому что, съезжая, обиженные проектировщики унесли все, что могли, даже свинтили розетки и выключатели, а кое-где пытались отодрать линолеум с пола. Бланк не вмешивался в подготовку здания. Он съездил туда два раза, указав, где будет администрация, где отделение, где нужно организовывать стоянку автомобилей для сотрудников и посетителей. Если бы не жадность, человеческая зависть, команде Бланка не пришлось бы переезжать в срочном порядке в недоделанные помещения. Чтобы официально проводить получаемую из операции деньги, Гарин-старший разработал специальную систему договоров трудовых с сотрудниками больницы, где заведовал отделением Бланк и аренды служебных помещений, палат, операционных и перевязочных. Кроме этих расходов, Бланк был вынужден принять на должность консультанта, главного врача больницы, его замов, главбуха и всем, естественно, платить. За что? За хорошие отношения Которое, чем активнее и лучше шла работа малого предприятия Бланка, становилось все хуже и хуже. Команда главного врача, которую иначе как «паразиты» Бланк не называл, требовала увеличения добавки к зарплате. Зажатые обстоятельствами Антон Семенович платил. Когда же до паразитов дошли вести о готовящемся переезде, они потеряли все рамки приличия или, как стали говорить новые бизнесмены на блатной манер, рамцы попутали. Бланк попытался все свести к мирным переговорам, накрыл стол в Праге, куда позвал банду главного врача. Но те настаивали, Бланк должен их поставить в своей нарождающейся клинике на ключевые должности. Сдерживая ярость, на следующий день Бланк дал команду. «Немедленно переезжаем!» Главный постарался помешать вывозу оборудования, которые Бланк получил от Минорехпрома. Но министр Рудыга прислал своих юристов с официальными документами, а те проконтролировали вывоз всего, что не стояло на балансе больницы и числилось в договорах аренды с МП кил Два Камаза погрузились за полдня, и к вечеру, нанятые Гариным отцом, рабочие уже выгружали специальные столы – электронно-оптические преобразователи, телевизионные стойки для операций без разреза. Организацию, отмывку палат, трехоперационных и перевязочных ушло две недели. Жадное и недальновидное больничное начальство в один день лишилось полусотни сотрудников и целого отделения, а также денег, которые бланк этому начальству платил. Бывшим НИИ можно было заблудиться. все этажи и длинные коридоры со светлыми комнатами и залами где когда-то стояли станки опытного производства и располагались конструкторы с кульманами. Новое правительство под руководством свиноподобного премьера Рощеркомпера уничтожал российское производство, объясняя свое решение просто «Все, что нам будет нужно, мы теперь купим за границей». При изобилии помещений, пригодных для работы, оказалось совсем немного. Бывшие малые предприятия, ныне акционерные общество закрытого типа АОЗТ – занял пару этажей, и то не полностью. Гарин-старший подводил Бланка к пониманию необходимости взять кредиты на ремонт хотя бы половины здания и расширению спектра медицинских услуг. Бланк сопротивлялся и пребывал в состоянии перманентного ужаса от осознания, в какую бездну он себя и свою команду погрузил. Жора получил небольшую комнату позади кабинета Бланка с неизменной бронзовой табличкой, которую Антон Семенович свинтил собственноручно, и фотографиями и с дипломами и грамотами, среди которых повис все тот же вымпел, ударник коммунистического труда. Кабинет Бланк сделал из небольшого зала, потому появилось место и для портрета Ройтмана, на котором задумчивый покойный учитель Антона Семеновича, зажав в пальцах дымящуюся трубку аля Сталин, смотрел из-под седых косматых бровей в далекое будущее тогда еще советской проктологии. Гарин, закрывающий рекламный фронт в одиночку, поселился в небольшой комнатке позади кабинета Бланка. По сути, во времена НИИ это была кладовка с небольшим окном. Жора выпросил себе новейшую 486-ю АБМ-ку с монитором 17 дюймов Super VGA, лазерным принтером и сканером, на которой Гарин самостоятельно изготавливал оригинал макета рекламных объявлений для газеты и журналов. Так как этот компьютер был самым мощным в центре Эсхилл, Маркетолога атаковали незанятые работой врачи, игроманы, обожавшие гонять Детрак или Копье Судьбы. Гарин их гнал, но когда его не было, рабочий компьютер превращался в игровой. Смена замков в кабинете Гарина ничего не решала. Через сутки ключ подбирался, и Гарин перед началом работы обязательно прогонял последние версии программы «Айтест» в поисках зловредных вирусов. На утренних конференциях Гарин требовал оставить его компьютер в покое, потому что в нем, кроме программ для рекламного дизайна, хранятся важные договоры с различными СМИ, включая телевизионные каналы, рекламные агентства, которые вырастали и лопались, как грибы-дождевики. Уговоры не работали, пока Бланк, накопивший уже немного денег, не пообещал оснастить персональными компьютерами все отделения и всех врачей. Насмотревшись на солидных клиентов, которые приходили к нему с охраной и чемоданчиком мобильного телефона, Бланк купил себе мобильный телефон Моторола. Он как ребенок звонил из разных районов Москвы или страны, куда его заносила работа, и встречи с нужными людьми, и проверял качество связи. Через месяц он сменил московскую сотовую на билайн Более экономные врачи пока ограничились пейджерами, на обслуживание которых пейджинговые компании вытягивали доллары. Еще до переезда гаринг Бланку привел Бардина на должность заместителя по лечебной работе. Бланк разрывался тогда между отделением, малым предприятием, ореховым министром и домашними проблемами. Признал эту мысль единственно верной, как и то, что на эту работу нужен был человек со стороны, чтобы не возникало раздрая внутри коллектива, будто у Бланка есть любимчики. Обиженный своего главного врача Марк Бардин после знакомства с Бланком, Перевелся к нему мгновенно. Гарин понимал, что обиделся Марк совсем не из-за Гарина, которому отказали в ставке кардиолога. Дело в том, что Бардин, как истинный врач-фанатик, мечтал создать в кардиологии операционные по ангиопластике больным, поступающим в приступе стенокардии. Он договорился с рентгенологами о передаче ему списанного ЭОПа Арка, нашел умельца, который ему отремонтировал приемную трубку. В ней при заводе ЗИЛ нашел спецов, которые взялись заменить поверхность стола с металлической, имевшей небольшое окошко для снимков, на сплошную рентгенопроницаемую плиту. На все это Марк потратил деньги из своих запасов. Мира Израилевна ему не мешала. Зам главного по терапии благословил на эксперимент, оправдываясь, что победителей не судят, а однажды созданное ломать себе дороже. Но мир не без добрых людей. Бардин затеял ремонт в холле, примыкающем к биту, чтобы отгородить в нем пространство для рентгеноперационной. Конечно, с нарушением некоторых санитарных норм. Где бы он взял свинцовые пластины для отделки стен, пола и потолка? Марк хотел начать и доказать необходимость развития в новом направлении. А потом уже заручиться поддержкой главного кардиолога Москвы Юринева. Выбить деньги на создание нового отделения ангиокардиологии. А там уже сделать все по правилам. Ведь сейчас передвижные опы и рентгенаппараты «Арман» используются в отделениях и палатах без всякой защиты. Марк предполагал, что «Арка» будет использоваться не чаще раз в неделю, а это ерунда. Главный врач устроил тотальный обход своих владений, увидал недоделанную установку, пахнувшей краской стены, будущей операционной, и категорически запретил все это. Как он узнал, А вместо Гарина в бит пришла работать какая-то дальняя родственница главного из Махачкалы, которой не столько нужна была кардиология, сколько московская прописка и квартира, которую она, как врач, рассчитывала получить через год и переехать из общежития. Она-то и доказывала вечерами главному о бурной деятельности Бардина. Гарин об этой драматичной истории крушения надежд Бардина не знал. Он, видя муки Антона Семеновича, просто сел в победу и посреди рабочего дня навестил учителя и друга. Марк как раз закончил обход и собирался писать истории больных. жор поздоровался с двумя студентами предложил Марку поговорить тет-а-тет. -тет. Бардин повелел студентам записать дневники осмотров на отдельных листочках. «Я приду, проверю» и удалился с Гарина на улицу. Жора рассказал об МП кил о Бланке, о том, что идет ремонт в выделенном здании и о том, что это шанс. Только нужно познакомиться с Бланком лично. Если Марк готов, то Жора его прямо сейчас отвезет на беседу и вернет на место после нее. Марк, в сердце которого горела обида на Головнюка, молча вернулся в ординаторскую, повесил фонендоскоп на крючок и сказал «Я отъеду на пару часов». Дневники покажет доценту Вилковистскому, он подпишет. назначение все без изменений. Если больной поступать будет, зовите доцента. Гарин обалдел. Ты не боишься? Вот так посреди дежурства Я ведь шутку предложил прямо сейчас. Решил он исправить ситуацию. Я могу тебя завтра отвезти. Нет, решительно ответил Марк. Едем сейчас. Меня уже достал наш новоходоносор. Гарин помнил, что кличка эта давно ходила за Головнюком. «А кто в роли Амана?» – блеснул знанием истории еврейского народ Джора. «Да есть одна некая Мадина Исмаиловна», – с раздражением сказал Марк, усаживаясь в победу. «Только Аман был не у Унхноносора, а у Артаксерца в Персии». Марк, впервые усевшийся в машину Гарина, оглядел диваны, салон, произнес не без зависти. «Классная тачка, все родное?» «Нет», – ответил Гарин, – «родной только кузов, а мотор отмеренно» трансмиссии подвеска от Ситроэна ДС. Дедово наследство. Это сильно. Раритет. Поехали. Бланк знал, что Гарин должен привести ему кандидата в заместители. Разговор с Марком прошел примерно так же, как и с Гариным несколько месяцев назад. Антон Семенович выкатил глаз, фотографируя Бардина. Жора их оставил наедине. Через 15 минут Бланк вывел Марка и показал ему отделение помещения, арендованное малым предприятием. После экскурсии Бланк вызвал Гарина. — Забирай своего друга. Отличный спец. Жду вас. Он пожал руку Марку. — Когда к нам перейдешь? — в машине спросил Жора. — Заявление написал. Антон Семенович его визировал. Запланировали, что с понедельника, но, боюсь, Главнюк потребует две недели отработать. Я предупредил. Бланк согласился подождать. — Главнюк не потребовал. Так Марк через три дня занял официально должность врача-ординатора в отделении и главного врача в его же малом предприятии. Он легко принял на себя все заботы по лечебной работе от Бланка и тот погрузился в организационные проблемы, ежедневно совершая очень важные визиты. А потом состоялся уже описанный переезд. Марк теперь еще был занят ремонтом отделений, закупкой коек, белья, организацией аптечного склада и отдела аналитики лекарств оформлял договора с милицией по охране сейфа с наркотиками и сильнодействующими. Жора его не беспокоил. Бланк выделил Марку, кабинет чуть поменьше своего. В медцентре появился зам по хозяйству, Эдуард Аркадьевич Гешефтер, который исполнял эту же должность в здании во времена НИИ. Он пришел к Бланку и просто сказал, «Я ваш зам по хозяйственной части, потому что лучше меня хозяйство этого дома не знает никто». Бланк тут же взял его на работу.